Глава 7. Царь Астерион и его супруга с нетерпением ожидали продолжения рассказа о приключениях Хити. Поэтому, когда с появлением на небе россыпи звезд гости разошлись, Астерион, Алкиона, Ява и Акакалис пригласили Хити в маленькую залу, в которой царская чита принимала своих приближенных, где уже были расставлены светильники, кувшины с местным вином и кубки. Все молчали, ожидая, когда Хити заговорит. Он напомнил собравшимся, что в числе других рекрутов попал на службу к намарху дома царского ребенка. Нас разместили на территории храма Хиришефета, бога-покровителя города. Это один из второстепенных богов, больше известный под греческим именем Харшеф, который означает «тот, кто над озером». Обычно изображался в виде мужчины с человеческой головой с бараньими рогами. Греки отождествляли его со своим мифическим героем Гераклом, в честь которого город и был назван Гераклеополем. Об этом боге я услышал впервые, а позже в святилище увидел его изображение, мужчина с головой барана. Мне сказали, что он супруг богини Хатор, поэтому я решил, что если представится возможность, пожертвую ему что-нибудь. Старший жрец храма, пришедший нас навестить, призвал всех встать на защиту наших богов и храбро сражаться с ненавистными гексосами, пришедшими с севера, как ураган Сета, выполняя данное и уфне обещания, служители храма раздали будущим солдатам набедренные повязки и парики. Но на территории храма находились сотни людей, и многие уже получили причитающуюся им долю этих щедрых даров, на мне уже была узкая повязка». Да и голову надежно защищала от солнца собственная густая волнистая шевелюра, поэтому я остался ни с чем, но ни капли об этом не жалел. Я ждал, когда же нам раздадут драгоценное оружие. И вот, наконец, каждый получил короткое копье, наконечник которого был сделан не из металла, а представлял собой обтесанный камень, попросту примотанный гревку. Еще мы получили циновки и, вопреки обещанному, улеглись спать тут же на просторном дворе храма под открытым небом. Утром пришли трое песцов и стали записывать нас в свои регистры. Рекруты подходили к ним и называли свое имя, имя своего отца и место, где родились. Знаете, царица Алкиона и царь старион что люди в Египте во всем ценят точность и аккуратность. Храмы, правители номов и владельцы больших усадеб содержат целые армии песцов, которые ведут всему учет, записывают все события и происшествия на свитках папируса, И записи эти потом бедежно хранятся в специальных помещениях. Нас, рекрутов, переписали. Затем, чтобы поставить каждого на довольствие, рацион солдат состоял из муки для приготовления лепешек, овощей, фиников и пива, пересчитать нас и сообщить себе каи, каким количеством солдат он располагает. «Вот пример действенного управления», — одобрил услышанный Астерион. «У нас тоже есть песцы» но они ведут учет только тому, что поступает в дворцовое хранилище. «Разумеется, я не стал называться настоящим именем», — продолжал Хити. «Я сказал, что меня зовут Сехимре. А чтобы не запутаться, если меня вдруг снова станут расспрашивать, местом рождения назвал Шедет, город бога крокодила Сабека, в окрестностях которого прошло мое детство. А обучать нас солдатскому ремеслу начали на следующее же утро. Но проводилось это обучение такими методами, что хорошими воинами мы ни за что не стали бы, даже если бы очень захотели. Нас несколько раз прогнали пешим ходом по дороге, уходившей к пустыне, чтобы проверить на выносливость, но не слишком далеко, потому что командиры наши были ленивы. Потом нас разбили на пары и приказали драться с помощью наших копий. И вот до этого дня, не державшие в руках оружие, крестьяне стали сражаться друг с другом, и копьями, словно простыми палками». В результате их тела скоро покрылись синяками и даже ранами, потому что иногда кончик каменного острия все-таки задевал кожу. Я не хотел, чтобы и Уфни, которому было поручено обучать приведенных им людей, догадался, что я умею обращаться с копьем, поэтому старался выглядеть неуклюжим и тыкал копьем в противника наугад, стараясь, однако, уклоняться от встречных ударов. А когда мы боролись в рукопашную, я позволял противнику повалить себя на землю и стонал так жалобно, словно поломал все кости — Прошло несколько дней, но ничего нового я не узнал. Однако ценным было уже то, что я воочию убедился в слабости армии местного Намарха. Еще я узнал, что, подобные нашему, отряды рекрутов собраны в других деревнях этой провинции, да и соседних Номов тоже. И Уфни, которого я расспрашивал с самым невинным видом, сообщил, что в распоряжении Намарха находится около десяти тысяч солдат, и их количество удвоится с приходом армии Его Величества, который, как говорят, командует талантливый военачальник. Я решил, что мне незачем дольше оставаться в ненный суд, тем более, что столь долгое мое отсутствие могло обеспокоить царя и мою дорогую оснат. Тренировки рекрутов проходили на ближайшем поле, однако это не причиняло его владельцу храму Херешифета никакого ущерба, поскольку второй урожай в ожидании скорого разлива уже собрали и успели спрятать в кладовые. Я решил бежать, воспользовавшись беспорядочной толкотней сражавшихся друг с другом новобранцев. Однако мой напарник побежал за мной, спрашивая, куда я собрался. Я молча оттолкнул его и пустился со всех ног, но на моем пути уже встало несколько рекрутов, меня поймали и отвели к Иуфни. уфни. Он обвинил меня в попытке сбежать, считая, что причина такого поступка очевидна. «Ты слабый, как шакал, и подлый, как гиена». Я оправдывался, объясняя, что захотел напиться и бежал к бурдюкам с водой, которые были сложены на меже. И Уфни мне не поверил, а скорее не захотел верить. Я предоставил ему прекрасную возможность показать остальным, что их ждет, приди им в голову мысль о побеге. Меня отвели к намарху Сибикаи, который приговорил меня к порке, наказанию чаще всего применяемому к строптивым крестьянам, Наказывали меня прилюдно прямо во дворе храма, с меня сняли повязку, уложили на живот на землю, и кто-то из солдат, выбранный из толпы наугад, отпустил мне двадцать ударов палкой. Мой случайный палач не был жесток и старался не бить слишком сильно, думая, наверное, о том, что, окажись он на моем месте, хотел бы, чтобы также пощадили и его. Наказание это болезненное, даже если удары наносятся не в полную силу, и унизительное. Вероятно, мои палачи решили, что мало кому захочется последовать моему примеру. Позже Иуфни сказал мне, что это лишь малая талика того, что ждет меня, если я повторю попытку. «Не жалостливый крестьянин будет тебя пороть», — заверил он меня, — «а настоящий палач, сломавший о спины таких, как ты, ни одну палку». И добавил, что после следующей порки я уж точно не смогу сражаться с врагом, потому что мне переломают все кости.